Глава четырнадцатая. Старый латунный багор. И вот только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как нянцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое-то ткацкое орудие, доска с круглыми дырками по бокам, полосат саней, лыжи. «Не годится?» Они удивлялись. «Однако крепкое дерево сто лет простоит». Они притащили даже спинку стула, бог весть, как попавшую в большеземельскую тундру. Наш будущий штурман принёс бога, настоящего идола, украшенного разноцветными суконными лоскутками, со остроконечной головкой и гвоздём, вбитым там, где у человека помещается пуп. «Не годится, однако крепкое дерево сто лет простоит». Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что-то строго сказав своей бедной заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег. — Бери сундук, — перевел доктор. — Четыре крепких доски есть. Я комсомолец, мне ничего не надо. Я на твой примус плевать хотел. «Не знаю. Может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку». «Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что на свете есть какие-нибудь другие желания и мысли? И вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой? Именно это случилось со мной» когда я увидел старый латунный багор, скромно лежавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы. Конечно, все было как-то необыкновенно, начиная с этого ай-бурданья, когда я читал лекцию о примусе, и ненцы слушали меня очень серьезно, и между нами, как во сне, стоял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма. Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета. — Странным показался мне шестидесятилетний ненец с трубкой в зубах, что-то повелительно сказавший старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости. Но самым странным был этот Багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он. В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня. Я что-то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь. «Что же это был за багор?» «Ничего особенного. Старый латунный багор. Но на этой старой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно. Шхуна Святая Мария». Я оглянулся. Лури еще смотрел из кабины, и это был, несомненно, Лури, с его бородой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику «Ф». И она совершенно не шла к его молодому подвижному лицу. Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный ненцами доктор Иван Иванович. Все было на месте, точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал Багор с надписью «Шхуна Святая Мария». «Лури», — сказал я совершенно спокойно, — «иди сюда». «Годится?» — закричал из кабины Лури. Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на Багор. «Читай». Лури прочитал. «С какого-то корабля?» — сказал он. «Со шхуны Святая Марии». «Не может быть! Не может быть, Лури!» Я поднял Багор и взял его на руки, как ребенка, Илури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что-то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожащими руками и долго смотрел в глаза. «Товарищи, идите вы к черту!» — сказал я с досадой. «Вы думаете, я сошел с ума? Ничего подобного! Доктор, это Багор со Святой Марии!» Доктор снял очки и стал изучать Багор. «Очевидно, немцы нашли его на северной земле», — продолжал я, волнуюсь. «Или нет, конечно, не на северной земле, а где-нибудь на побережье». «Доктор, вы понимаете, что это значит?» Немцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже тысячу раз видели, как я показывал доктору этот багор, кричал и волновался. Доктор спросил, чей багор, и старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что-то по-ненецки. «Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?» «Откуда у тебя этот багор?» — спросил по-ненецки доктор. Ненец ответил. «Он говорит, нашёл». «Где нашёл?» «В лодке», — перевёл доктор. «Как в лодке? А где он лодку нашёл?» «На берегу», — перевёл доктор. «На каком берегу?» «Таймыр». «Доктор, таймыр!» — заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством. «Таймыр! Самое близкое к северной земле побережье! А лодка где?» «Лодки нет», — перевёл доктор. «Кусок есть». «Какой кусок?» «Лодки кусок». «Покажи!» Лури отвел доктора в сторону. Они о чем-то поговорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все-таки сошел с ума. Ненец пришел через несколько минут и принес брезент. Очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре, была из брезента. «Не продается», — перевел доктор. «Иван иванович спросите у него, были ли в лодке еще какие-нибудь вещи. И если были, то какие, куда они делись?» «Были вещи», — перевёл доктор. «Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, десять лет прошло. Иду на охоту, смотрю, нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружьё было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие. Человек один был». «Человек?» ну, «Постой-ка, может, я и наврал», — поспешно сказал доктор. И переспросил что-то по-ненецки. «Да, один человек», — повторил он. «Конечно, мёртвый. Медведи лицо съели. Тоже в лодке лежал». «Всё?» «Как всё? Больше ничего не было». «Иван Иванович, спросите его, обыскал ли он этого человека? Не было ли чего-нибудь в карманах? Может быть, бумаги, документы?» «Были. Где же они?» «Где они?» — спросил доктор. Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым. «И из всех вещей остался только Багор? Ведь был же он во что-то одет. Куда делась одежда?» «Одежды нет». «Как нет?» «Очень просто», — сердит сказал доктор. «Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через десять лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом? Десять лет! Да еще должно быть десять, как он умер». «Иван Иванович, дорогой, не сердитесь, все ясно. Нужно только записать этот рассказ. Записать, и вы заверите, что сами слышали его своими ушами. Спросите, как его имя?» «Как тебя зовут?» — спросил поненецкий доктор. «Вылка, Иван». «Сколько лет?» «Сто лет», — отвечал ненец. Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху. «Сколько?» — переспросил доктор. «Сто лет», — повторил ненец. ***Доктор беспомощно оглянулся. ***— Чёрт его знает. ***Как сто по-ненецки? ***— пробормотал он. ***— Может быть, я ошибаюсь? ***— Сто лет! ***— на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка. ***— Всё время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему сто лет. ***Вероятно, ему было меньше, по крайней мере, на вид. ***Но чем дольше я всматривался в это деревянное лицо, с ничего не выражавшим взглядом тем все более убеждался, что он очень стар. Сто лет — это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в протоколе. Охотник Иван Вылка. Ста лет.